И слово семьдесят пятого. Долгое время, искушаемый в десных и шуях, неоднократно изведав себя семи двумя способами, прияв на себя бесчисленные удары противника и исподобившись в тайне великих вспоможений, продолжением многих лет нискал я опытность и по благодати Божией. опытно дознал следующее. Основание всего доброго, возвращение души из вражия плена, путь, ведущий к свету и жизни, все это заключено в сих двух способах. Собрать себя воедино и всегда поститься, то есть премудро и благоразумно поставить для себя правилом воздержания чрева, неисходное пребывание на одном месте, непрестанное занятие богомыслием. Отсюда покорность чувств, отсюда трезвенность ума, отсюда укрощение свирепых страстей, возбуждающихся в теле, отсюда кротость помыслов, отсюда светлые движения мысли, отсюда рачительность к делам добродетели, Отсюда высокие и тонкие умопредставления. Отсюда незнающие меры слезы, источающиеся во всякое время и память смертная. Отсюда чистое целомудрие, совершенно далекое от всякого мечтания, искушающего мысль. Отсюда проницательность и дальновидность. Отсюда глубокие таинственные понятия, какие ум постигает при божественных словес, и внутренние движения, происходящие в душе, разделения и различения духовного, как в святых силах и истинных видениях, так и в суетных мечтаниях. Отсюда тот страх на путях и стезях, который в море мыслей отсекает леность и неродение. Тот пламень ревности, который попирает всякую опасность и превозмогает всякий страх. Та горячность, которая пренебрегает всяким вожделением и изглаждает оное в уме. И вместе с прочим приводит в забвение всякое памятование о приходящем. Короче сказать, отсюда свобода истинного человека, душевная радость, и воскресение со Христом во Царствии. Мудрые не дозволяют себе замышлять о великих подвигах, но терпение, показываемое ими в малом, охраняет их от впадения в великие труды. Поэтому дьявол усиливается сначала сделать, чтобы оставлена была непрестанная сердечная молитва, а потом внушает пренебрежение и, к уставленным временам молитвы и правила, совершаемого телесно. И таким образом в начале помысл придается слабости вкусить прежде времени какую-нибудь малость пищи и что-либо самое незначительное и ничтожное, а по впадении в нарушение воздержания своего человек поползается в неумеренность и распутство». Сначала одолевается желанием, лучше же сказать маловажным, представляется это в глазах его, посмотреть на наготу своего тела или на другую какую красоту членов своих, когда снимает с себя одежду свои, или когда выходит он для телесной потребности, или входит в воду и расслабит чувства свои, или смело положит руку под одежды свои и начнет осязать тело свое, а потом восстает уже в нем и прочее одно за другим. И кто прежде охранял твердыню ума и скорбел о чем-либо одном из сказанного, тот отверзает тогда к себе широкие и опасные входы, потому что помыслы, скажу уподобительно, как вода, пока отсюду бывают Сдерживаемы соблюдают добрый свой порядок, а если мало из твердыни своей выступят наружу, производят разорение ограды и великое опустошение. Ибо враг днем и ночью стоит у нас перед глазами, примечает, выжидает и высматривает, каким отверстием входом чувств наших войти ему». И когда допущено нами нерадение в чем-либо одном из сказанного выше, тогда этот хитрый и бесстыдный пес пускает в нас стрелы свои. И иногда природа сама собою начинает любить покой, вольность, смех, парение мыслей, леность и делается источником страстей и пучиною мятежа. а иногда противник внушает это душе. Но мы, великие труды свои, заменим, наконец, трудами малыми, которые почитаем за ничто. Ибо если сии пренебрегаемые нами труды, как показано, предотвращают многие великие подвиги, неудобо исполнимые труды, самые жаркие борьбы и тяжкие удары, Кто не поспешит сими малыми предварительными трудами обрести себе сладостный покой? Вот любомудрие человеку, что не делает он и в малом, и в незначительном быть всегда трезвенным».